Часть 3. Первый экзамен. Если пощёчины не работают, давайте взятку или сажайте на пиру. Но не забудьте взять чек. У нас тут не мафия. Кинофильм Рок-н-роллчик. Глава 1. 1698 год, март, 25. Москва. Алексей нервно выхаживал по помещению, думал, совершенно погружённый в мрачные мысли. Сегодня в Москву пришли выбранные от четырёх стрелецких полков, стоящих в великих луках. С челобитными в стрелецкий приказ, дабы им выплатили задержанное жалование и выдали кормление. На первый взгляд, ничего такого. В реалиях XVII века обычная история. Правительства редко выполняли свои финансовые обязательства в срок, даже перед своими войсками. И те в ответ нередко бунтовали. Так что прибытие из Челобитно было выглядело крайне позитивным развитием событий. Алексею же это объяснение ничуть не грело, скорее напротив, пугало. Началось, судя по всему, произнёс он во время разговора с Ромадановским. Теперь это точно Милославские. Думаешь? С снисходительной улыбкой спросил Фёдор Юрьевич. Сейчас стрельцам выдадут запрошенное, и они отправятся во всея се с миром. Было бы славно, но мне кажется, добром это не кончится. От чего же? Помнишь, я тебе сказывал, что стрельцов на бунт так просто не поднять. Им жизни, в принципе, нравится. И лишний раз воду мутить им не с руки. Я мне много раз о том сказывал, все уши прожёжжал. Мы про это так много говорили, будто сами задумали, что неладное. Они пришли, потому что их лишили денежного довольствия и кормления. Тебя это не смущает? Бывают перебои. Редкий год без них обходится. А они все люди опытные и пустого творить не станут. Ничего ведь непоправимого не произошло. На первый взгляд, да. Но от самого его государя Петра Алексеевича в России уже почитай год как нет. От чего люди расслабились? Вон ропщут, дескать, долгая служба у стрельцов, что домой к семьям не пускают их. Ой, как неспроста это. Да и все прочие подготовленные дела Милославские вели не просто так. Они ведь столько старались. Думаешь, просто так откажутся? И какая связь между ними и этими недовольными стрельцами? Я, как ты мне позволил по приказам ходить, стал особо следить за стрельцким. Опасность ведь великая. 16 лет назад они вон что учудили. А мне о том не сказывал. А о чём там сказывать? Сам приказ отпускал на содержание полков всё как полагается, во всяком случае по бумагам. А стрельцы оказались в столь тяжёлом положении. Это как понимать? Неужто разворовали по пути? Или полковники? Или в бумагах муть писана обманная? Понимаешь, к чему я клоню? А к чему? Разворовали? Так-то не редкость. Но милославские к этому какое дело имеют? А кому это выгодно? Берём воровство, вынуждающее стрельцов послать выборных, добавляем к нему то, что отец уже год как не в державе своей. И это многим голову кружит. А потом предположим, что к стрельцам тем, поездержавшимся кто людишек послал, досмущает да их умыречами. Что получается? Так не послал же никто. Так мы и не знаем о том. А вдруг Ты, кстати, слышал новые сплетни? Слышал? Нехотя согласился Фёдор Юрьевич. Немцы, дескать, сгубили царя нашего и подмену ши ему поставят, а я одержим нечистой силой по колдовству немецкому. Чуешь, чем это пахнет? Эти слухи редкие. Их мало кто пересказывает. Поддержки среди людей они не имеют. Однако семена сомнения сеют, разве нет? И что ты от меня хочешь?" устало вздохнув, поинтересовался князь Кесарь, "чтобы я на основании твоих измышлений взял под опеку измилославских? Почему кого-то иis? Всех?" "Ты ведь понимаешь, что это невозможно." "Понимаю, но ведь желать и делать всё же разные вещи." "Какой им резон устраивать бунт?" "Софья старая баба" Мужчин с правами на престол у них никого нет. Если поставить Софью царицей, то после можно выдать какую-нибудь из дочерей Иоанна Алексеевича за сына Августа Саксонского или за самого Карла Шведского. Как понимаешь, дела верны. Если они согласятся, то Россия попадает в личную union. И главное, это даст Мелославским серьёзную силу в лице либо шведской армии, либо польско-литовской. Эх, ты завернула, покачал головой Ромадановский. Август на такое не пойдёт. Если бы не отец твой, то не видать ему польского престола. А он не совсем уж неблагодарная скотина. Карл же молодой того хуже. Почему хуже? Там ещё больше долг перед отцом. Дурной он. Бап избегает. Живёт странными грёзами. С таким не договориться. Его ведь уже пытаются женить. Али не слышал? Заграничные новости до меня редко доходят. Вот, значит, дошли. Ведутся переговоры о его бракосочетании либо с дамой датской королевской семьи, либо с представительницей Гольштейн-Готторпов. это которые держат свои владения между Данией и Священной Римской империей. Именно. Но там же близкородственный брак. Кем невеста Карлу приходится? Двоюродной сестрой. Кошмар, покачал головой Алексей. У него же родная сестра есть. Отчего он её в жёны не сватает? В чём разница? Это же инцест, который ведёт к вырождению. Что что? Insist. Нечистое кровосмешение. Ибо сказано, кто с родючими сходится на ложе, тот Бога гневит. Патетично произнёс Алексей. А где сказано? Не помню. У меня в голове уже столько всего перемешалось от чтения, что слова помню, откуда они нет. То ли в Левите, то ли во Второзаконии, не помню. Где-то в книгах Ветхого Завета. В писании прямое осуждение взятия в жён родственниц наравне с сожительством внебрачным, с адамией и соитием с животными. Это всё каралось в библейские времена смертной казнью. Их церковь в том греха не видит. Не родные брат-сестрой и ладно. Дурная у них церковь. Неправославная. фыркнул Алексей. А о грехах тех же у Ярослава мудрого сказано: вне запомятные времена, и даже наказания установлены суровые, сие нешалости. Сам Карл не желает связываться с девицей Гольштейн-Готорпов. Возможно по этой причине. Сказывают, что он очень верующий. А союз его с дведской девой тормозится их этим собранием, риксдагом. Да, им. А не они ли ему этот союз предложили? Ани. И что же? Мыслью я предложение то было токмо для того, чтобы склонить его Гольштейнской деве. У них же войны нет. А толку? Дания и Швеция как две старые сплочнова нрава собаки, грызутся постоянно из-за всего подряд. Сейчас нет войны, так завтра будет. И жена дотчанка шведскому королю будет совсем не к месту. Вот, воскликнул Алексей. Если ему предложат какую-нибудь из дочерей Иоанна Алексеевича, да приправившей Софью, да так, чтобы Карл стал наследником её, то он может и согласиться. Думаешь, что Милославские совсем дурные? Иноземца на престол звать? Это же уму непостижимо. Ой, ну что ты мне рассказываешь? Алеса был, что в Смуту бояре позвали на престол короля Польши и великого князя Литвы, как раз из шведского дома Ваза. Его на царство не венчали. Так, кивнул Алексей. Но он был объявлен царём Руси и таковым считался более года. Срок немалый, сам понимаешь. Так что почитай, между Рюриковичами и Романовыми было два правящих дома: Годуновы и Ваза. То что Швед не доехал до Москвы и не венчался на царство условность. Ибо бояре пригласили его на царство чин по чину, и он согласился. Ты говоришь опасные слова. Земский собор после не зверг его с престола. Это ведь уже было. Было. Почему бояре вновь так поступить не могут? Потому что отрезал князь Кесарь которым разговор от нравился всё меньше и меньше. Блажен, кто верует, пожал плечами царевич. Не знаю, как ты, а я переживу. У милославских есть поводы устраивать переворот. И вот эти стрельцы, пришедшие из челобитных в главе стрелецкого приказа, здесь непроста. Надо бы проверить, как обстоят дела в иных полках. Может, их там тоже голодом морят? Или ещё как измываются. Четыре полка. Это внушительно. Но их супротив московских солдатских полков мало. А если все стрельцы придут, совладают? А если полковников солдатских подкупят? Как нам в такой ситуации быть? И так говоришь, будто государь наш мёртв. Да ему бог здоровья. произнёс Алексей и демонстративно перекрестился. Но вдруг эти гады что удумали? Я слышал в шведских землях, когда он по ним ехал, его дразнили умышленно. Думаешь, просто так? А думаешь по злому умыслу? Я не знаю. Может быть и так, и этак. Он вдали от своей державы, и потому уязвим. Его окружают верные люди, да. Но что, если кто-то из них не так уж и верен ему? И по травой или ещё каким изведениям занимается? Или займётся, улучив момент. Это не ты, а я должен такими мыслями голову себе забивать. Мрачно усмехнулся Фёдор Юрьевич. Одна голова хорошо, а две лучше. Эти мутации. Что такое мутация? Это когда что-то меняется неправильно. три руки там вырастает или пять ног. Ежели наведу. Вот я слышал такую присказку, что одна голова хорошо, а две мутация. Всее говорилось к тому, что в любом деле за всё должен отвечать один человек, одна голова. Поэтому я просто высказываю тебе свои опасения. Что делать дальше, не мне решать. В конце концов, я ещё маленький. Маленький он. Боркнул князь Кесарь, прекрасно поняв, что этот царственный шпендик только что прозрачно намекнул на личную ответственность за бунт. Что он, де, князь Кесарь, головой будет отвечать, ежели что случится. Мерзко, неприятно, но в целом верно. Только обычное ему о том вот так в глаза не говорят, опасаются. А тут напомнили. По сему Ромадановский был крайним рачен, когда его покинул Алексей. Ему было над чем подумать. Даже если опасения царевича верны, Фёдору Юрьевичу было весьма нелегко такие сложные конфликты разрешать. Ведь его власть базировалась не на лично преданных воинах, а на договорённостях и связях. Даже если всё так, даже если Милославские и задумали ученить такой переворот, их арестовать всех он не мог, ибо иные бояре не поймут. Только лично заговорщиков, да и то лишь имея веские доказательства. К тому же Ромадоновский заметил, что Алексей специально вывел себя за скобки рассуждений, то есть опустил те варианты, в которых что-то будет решаться насчёт престола с его участием. А именно такое развитие событий выглядело в глазах князя за Кесаря самым вероятным. Да, он не собирался изменять Петру. И он постарается сделать всё, что от него зависит для спасения ситуации. На замену Петра на Алексея оказалось ему вполне рациональным делом. Более того, Царевич, в отличие от отца, был ему ближе по духу и понятнее, что ли. Так что даже если всё пойдёт не так, он вряд ли потеряет своё положение, а то и укрепит. Тем временем в патриарших палатах шёл не менее интересный разговор. Ты ведь понимаешь, что всё уже решено. Ещё ничего не решено. Ты мне не веришь? Я верю в Бога. Во всём остальном допускаю сомнение. А сказано: вся власть от Бога. И пока мист власть Пётр. Пока. Мы все не вечны. Некогда-то нас кто-то сменит, но только Всевышний знает, когда, кого и где. А нам, смиренным рабам его, лишь остаётся признавать сие. Твои же слова о том, что всё уже решилось, богохульство. Ты сначала реши, а потом говори. Боишься, усмехнулся собеседник. В мои годы Встречно усмехнулся патриарх. Чего? Мне жить осталось два понедельника. Тогда почему ты не хочешь нас поддержать? Я поддержу, когда вы станете властью. ибо уверен, что Всевышний однозначно высказал своё мнение. Даже если этот бесёнок сдохнет, на всё воля Божья. Даже так. Если он выживет, то вашей судьбе я не завидую, едко усмехнулся патриарх. Ты думаешь? Я уверен. Тебя ничему не научил урок с тем приказчиком, который воровал на стройке? Да, его ведь почитай по приказу царевича повесили. За дело, не спорю. Но это то, что на виду. В тени осталось то, скольком Алексею бы голову снял, если бы не миролюбие Ромадановского. Он скрывал воровство буквально всюду, куда приходил. Причём не надуманное, а верное. Иной раз высчитывал до полушки украденное, понимаешь? Думая, что ребёнок с такими дарованиями останется вашей послушной игрушкой. Если его отрезать от верных людей, он найдёт новых. Ты так в него веришь? Я внимательно за ним слежу. При всей своей нетерпимости к воровству, он умеет разговаривать с людьми, даже с самыми простыми, и располагать их к себе, втираться в их доверие. Переплюнул даже своего отца, тоже не лишённого всего дарования. Это и позволяет ему среди прочего выявлять воровство. Ему люди сами рассказывают всё о себе, того не ведая. Его нельзя отрезать от верных людей. Мне думается, что даже если посадить Царевича в холодную, то он с пеленой отречьями своих сторожей. К дурному подбиваешь, дед, к дурному. Я ни к чему не подбиваю. Хочешь моё слово? Не лезли бы в это дело. Но если полезете, не совершайте ошибок. Смута на Руси меньше всего нужна. Царевича я бы на вашем месте не стал недооценивать. Не удивлюсь, что он уже ведает про ваши дела. Теперь пугаешь? Пугаю? Нет. Зачем мне? Вот когда он царём станет, в самом напугает. Только поздно будет что-то делать. Думаешь? Думаю, есть грешок. В любом случае мы вернёмся к этому разговору, когда всё решится. А пока не доводи до греха. Ты мне это не говорил, я это не слышал. И не дай тебе Бог начать что-то болтать про меня лишнее. Мы вообще сейчас говорили только из-за моего хорошего отношения к тебе. Ежели услышишь, что ты пользуешься моим расположением на жалость, не рассчитывай. Неужто выступишь против нас? Повторюсь. Я не верю в ваш успех. Если бы Царевич был старым, то и тогда бы не верил. Теперь он вам всё перечёркивает. Примерились бы вы с Петром, не дурили. Озно уже. Никогда не поздно. Тем более, что о ваших проказах он ещё не ведает. И что будет, если узнает? Слухи это слухи. Бояре не дадут на казни предателей иным образом замучить только на основании уличной болтовни. Нам ничего не грозит. Максимум Софья пострадает. Но ей сам Бог велел. Её же интересы на первую идут. Я тебе по что про того приказчика сказывал? Как по что, чтобы показать, царевич крови не боится, хоть и юн. Вот ей Богу корины её мозги. Он ведь не приказывал Ромадановскому. Он ему положил на стол доказательство вины. И тому ничего не оставалось сделать, кроме как дурака повесить. И он таких доказательств много ему на стол клал. Если бы не доброта князя Акесаря, у нас бы на виселице постоянно воры болтались десятками, разумеешь? Думаешь, у него есть доказательства? А думаешь, нет? Потому и говорю: "От воротитесь от задуманного". В этот раз рук вам это не сойдёт. А если уж вам каким-то чудом удастся захватить власть, то не оставляйте Алексея в живых. Ровью умойтесь. Но я последнего тебе не говорил, а ты не слышал ясно? А теперь проваливай. Глаза мои не желают тебя видеть более дурно Разетакова. громко произнёс патриарх Адриан, выставляя гостя специально, чтобы его подчинённые слышали, как они поругались. Тем временем где-то в Европе человек стоял, прислонившись к столбу, и смотрел на царя, дельно о чём-то болтающего с карабельщиками. Недавно ему пришло письмо от милославских веням не было ничего такого для непосвящённых людей, просто бытовые вещи. Однако он знал, что делать. Само по себе письмо, вне зависимости от содержания, являлось оговорённым приказом, дабы никто не прознал и ничего не предъявил. Впрочем, человек не спешил выполнять оговорённое. Спешить было уже не нужно. За время путешествия с старём в этом великом посольстве он успел поменять своё мнение и прийти к выводу, что милославские не лучший для него выбор. Пётр был дурной, буйный иной раз припадочный даже, но он делал обещенное, хоть иногда и понимал слова превратно. Впрочем, это не мешало ему быть твёрдым в своём слове. с ним можно было договариваться в его обещания имело смысл верить милославский же человек не знал и знать больше не хотел так как гонца что доставил ему письмо он тайно убил отравил ядом что петру полагался дабы в случае чего сказать не было никого Да, эти люди обещали ему золотые горы в обмен на отравление царя, но они обещали слишком много. Из-за чего, поразмыслив, человек пришёл к выводу, что после выполнения дела его постараются просто убить. Платить по столь большим долгам выглядело странным. Он бы на их месте не стал. И потому не решился менять сеницу в руке на журавля в небе. и теперь стоял, смотрел на то, как царь что-то обсуждает с корабельщиками, и по-доброму улыбался.